Категорический императив как социальный клей Знаменитый категорический императив, который Кант сформулировал, чтобы выразить всеобщий принцип этики, метят в самую суть. Разумеется, формулировки Канта здесь, как всегда, нельзя понять сразу, так как он помещает их в сложную философскую систему. У нее есть свое основание, которое я, как философ, не хочу ставить под сомнение. Моя задача здесь в том, чтобы предложить толкование категорического императива, которое должно быть понятно всем. Для этого мы должны взглянуть на две формулировки Канта, которые обычно называют формулами универсализации самоцели. Формула универсализации поступает так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства. Формула самоцели — поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству. То, о чем здесь говорит Кант, можно понимать как основу успешного формирования общества. Один из вопросов, на который он отвечает своим категорическим императивом, можно сформулировать следующим образом. Как нам скоординировать наши действия так, чтобы мы могли достигать желаемого, не нанося другим, желающим другого, вреда, который нам не следовало бы допускать? Конкретный, к сожалению, очень бытовой пример. Смартфон, который я ношу с собой, состоит из частей, которые соединены друг с другом настолько сложным образом, что лишь немногие специалисты действительно могут полностью понять его. Поэтому-то компании и могут вообще получать преимущество на рынке, производя продукты, которые другие компании предложить не могут. Но части, из которых состоит мой смартфон, не взялись из ниоткуда. Они доступны только потому, что существует глобальная производственная цепочка, в которой задействовано много людей. Ее частью является добыча редкоземельных элементов людьми, 17 металлов, широко используемых в приборостроении, скандии, итрии и другие. Их добыча может быть связана с вредом для здоровья человека окружающей среды которые трудятся в ужасных условиях, и при допустимом минимуме свободы как наемные рабы, получающие за свою тяжелую работу, далеко не приняты у нас минимальную заработную плату. Таким образом, преследуемая мной свобода приобретать новый телефон так часто, как я могу себе это позволить, в конечном счете вредит другим людям морально неприемлемым образом. Хотя спрос на смартфоны и порождает рабочие места в регионах, доселе испытывавших структурную нехватку в промышленности, эти места при этом оказываются значительно хуже тех, что нам действительно следовало бы создавать, чтобы открывать людям в исторически неблагополучных странах простор для жизни, на который мы претендуем как на само собой разумеющееся право человека. Многие из наших повседневных потребительских желаний несовместимы с тем, чтобы возводиться в статус всеобщего законодательства, так как они предполагают, что одна группа людей эксплуатирует много других групп людей для достижения своих потребительских целей. Не говоря уже о часто обсуждаемых в наши дни экологических проблемах, которые мы усиливаем своими способами потребления. Пластик сокращается не только за счет отказа от полиэтиленовых пакетов в супермаркетах. Он в гигантских объемах содержится, например, в детских игрушках. Таким образом, вопрос в том, можно ли вообще морально оправдать существование компании Лего. Ответ довольно однозначен Таким образом, производственные цепочки нашего сегодняшнего сверхпотребления при более тщательном рассмотрении оказываются несовместимыми с категорическим императивом, так как мы желаем... Делаем максимой нашей воли, по выражению Канта, много чего, что мы могли бы заполучить, лишь нанеся значительный вред другим людям. Этот вред, конечно, более или менее искусно скрывают или опровергают. Таким образом, затрудняется моральный прогресс, так как то, что мы действительно знаем уже давно, вытесняется из пространства публичного формирования мнений. Не единожды я слышал аргумент о том, что с помощью индустриализации по общему признанию несправедливых по началу условий труда можно поспособствовать развитию так называемых развивающихся стран. Но почему развивающиеся страны должны пройти все морально неприемлемые стадии модернизации современной Европы, прежде чем лишь по итогу добиться морально приемлемых жизненных условий? Этот необоснованный аргумент уравновешивает нынешнее моральное зло будущим улучшением только на словах. Можно пройти по пути модернизации лучше так называемого Запада, если избежать патологии индустриализации, детского труда, жестокой эксплуатации, неограниченного разрушения окружающей среды, промышленного животноводства. Нет причины, по которой Нигерия, Мексика или Индия не могли бы реализовать модерн лучше, чем это делали европейцы последние 200 лет. Поэтому наш долг, как европейцев, состоит в том, чтобы подать хороший пример и вести глобальную экономическую политику, удовлетворяющую космополитическим стандартам. Даже если бы Германия или ЕС стали климатически нейтральными, экологически нейтральными, поглощающие столько же вредных выбросов, сколько производящей. Но ценой морально неприемлемого согласия на ухудшение ситуации на глобальном юге в итоге ничего достигнуто бы не было. Глобальные кризисы 21 века решаются не на уровне одних лишь национальных государств, а только если мы выстроим устойчивую мировую экономику, управляемую универсальными ценностями. Вернемся к Канту, который уже больше 200 лет назад предвосхитил этот пункт. Основная идея формулы универсализации гласит, что тот способ жизни, которого мы придерживаемся индивидуально и коллективно, Попадает в хороший спектр моральных ценностей только если он совместим с тем, что все люди имеют доступ к благу. Благо, как таковое, исключающее некоторых людей из своей реализации, есть лишь мнимое благо. Поэтому не может быть китайских, русских, христианско-иудейских или исламских ценностей, так как идеи таких локальных, партикулярных ценностей с самого начала строятся так, что некоторые группы людей, например, европейцы, неверующие, политеисты, мусульманы, американцы исключаются из реализации этих ценностных представлений. Основная идея формулы самоцели выражает ту же мысль несколько иначе. Здесь Кант вводит понятие человечества в своем лице». Лицо, персон — это видимая роль, которую человек играет в обществе. Слово «персона» изначально обозначает римскую театральную маску, через которую звучит чей-то голос. Наше лицо — это наша публичная видимая роль, наша видимая, ощутимое для других поведения. В каждом лице, согласно Канту, скрывается человечность, то есть универсальное, общее для всех нас свойство быть человеком. Мы реализуем свою человечность разными способами. Специфический способ быть человеком Кант называет максимой. Максима — это руководящее действием ценностное представление, которое описывает человека в его жизни или в данной ситуации в качестве того, чем он хочет быть или чем ему следует быть в своих собственных глазах. Лишь максимы, совместимые с тем, что другие люди также образуют максимы, морально допустимы. Тем самым Кант, по меньшей мере, сформулировал критерий для исключения морально недопустимых действий, служивших основой для его амбициозного наброска общества.